«Ленокс. Раньше пешие патрули казались рутиной, но сегодня мне было в радость убраться подальше от замка, бесконечных смертей и тирании Кавана. Сколько раз я представлял, как заживу на родине в достатке спокойствия. Однако сегодняшняя стычка подтвердила мои худшие опасения. Под эгом Кавана Дорейн превратится в тюрьму, а королевский замок ждет участь Вазина». «О чем думаешь?» — спросила Блайс. Энега был в нескольких шагах позади нее, а за ним шел Гриффин. Вчетвером они сводили глаз горизонта. О будущем», — честно ответил я. Блайс расплылась в счастливой улыбке. «Поскорее бы оно настало, жду не дождусь». Я обернулся к Энеге и жестом попросил его оставить нас, Блайс, наедине. Энега кивнул, замедляя шаг и удерживая рядом с собой Гриффина. «Как объяснить Блайс, что она ни в чем не виновата?» Как донести, что я отталкиваю ее ради ее же блага? Что это единственный способ помочь ей познать любовь? Едва мы удалились на приличное расстояние, я собрался с духом и повернулся к ней. Блайс по обыкновению не сводил с меня глаз. «Мне нужно кое-что тебе сказать». Улыбка Блайс сделалась настороженной. «Слушаю». «Во-первых, огромное спасибо. Ты всегда видела во мне только лучшее. Никогда не понимал, почему. И, признаться, не понимаю до сих пор. Словами не передать, как много это для меня значит. Блайс, не обманули мои неуклюжие попытки подсластить пилюлю. Во взгляде читалось страдание. Леннокс, ты просто себя недооцениваешь?» Тихонько откликнулась она. Я пожал плечами. «Наверное. Но не в этом суть. Главное, мне открылись твои достоинства. До сих пор я видел в тебя отважного воина, не более того». А сейчас понимаю, как глубоко заблуждался. Блайс вздрогнула, отвернулась. «Ленокс, не тяни, говори прямо». «Сколько можно причинять другим людям боль?» «Блайс, мы с тобой...» «Слушай внимательно», — перебила она. «Настоящий лидер должен уметь не только начинать, но и красиво заканчивать начатое». Впервые за время нашего тесного общения от нее повеяло холодом. «Последний раз, я заканчиваю что-то за тебя». Отрезала она. Под ее ледяным взором я чуть не пошел на попятный. Да, из нас получилась бы отличная пара, если бы я не встретила любовь всей жизни. «Ленокс». Шепотом позвал Гриффин. «Да». Понизив голос, откликнулся я. Блайс инстинктивно пригнулась, вынудив меня последовать ее примеру. «Слева», — шепнула она. Скосив глаза, я различил всадника с лицом, закрытым маской, и белым флагом в руках. Присоединившись к нам, и Нига с Гриффином настороженно всматривались в непрошного гостя. Он забрел сюда не случайно. Буркнула Нига. Полагаю, ищет нас. Кто ищет, тот найдет. Я выбрался из леса на открытую местность, оставив отряд в засаде. Всадник почти сразу же увидел меня и медленно направился в мою сторону. Ленокс, подъехав поближе, спросил он. Я постарался ничем не выдать своего изумления. Он самый. Мне приказано вручить вам подарок. Знак добрых намерений от ее королевского высочества, принцессы Аники Ведет. Ее полный титул музыка звучал в моих ушах. Из руканики я буду счастлив принять все, что угодно. Впрочем, никакие подношения не сравнятся с радостной вестью, что Аника жива. Я протянул раскрытую ладонь. «Вручай убирайся по добру, по здорову». За маской мне почудилась улыбка. А блестящие в прорезях глаза почему-то казались знакомыми. «Сначала вы должны сказать пароль». «Какой еще пароль?» — скривился я. «Принцесса велела ничего не отдавать, пока вы не повторите, милый пустячок». Я улыбнулся про себя. Аника умудрялась заигрывать со мной даже на расстоянии. «У меня есть завтрак». Посланник охотнул, спешился и, слегка припадая на одну ногу, направился ко мне. Через мгновение в мою ладонь лег холщевый мешочек. С минуту я вглядывался в гости и, наконец, покачал головой. «Палмер, выходит, ты сумел добраться до дома? Очень смело с твоей стороны вернуться сюда». «Слово принцесса для меня закон». Я взвесил в руке мешочек и отвернулся. Надеюсь, с ней все благополучно. Закинул я удочку, не решаясь напрямую спросить, как она справляется с потерей брата. Относительно. Слишком много на нее навалилось. Приходится управлять страной, готовиться к свадьбе. И по мере возможности ухаживать за отцом, братом. Думаю, ей очень тяжело, но она не подает виду. Каждое слово Палмера обрушивалось на меня удар молота. Во-первых, Аника теперь у руля. Никогда не сомневался в ее способностях и сейчас лишний раз убедился в своей правоте. Во-вторых, ее брат жив, прикован к постели или даже при смерти, но жив, как и король. В-третьих, свадьба. Аника не скрывала, что выйдет за Николаса. Однако мне казалось, что это случится очень нескоро. А вдруг, когда наши дороги вновь пересекутся, она уже будет несвободна? От одной только мысли об этом сердце мучительно сжалось. Ничего удивительного, произнес я вслух Аника не из тех, кто признает поражение. Я развязал холщовый сверток. Внутри лежал флакончик с идеально подогнанной крышкой, сродни тем, в которых знатные дамы хранят духи или пудру. Предмет роскоши не предназначенный для дальних странствий. Хрустальная огранка не позволяла разглядеть содержимое. От Откупорив флакончик, я извлек тонкую полоску бумаги, на которой было выведено единственное слово. Дорейн. Под пергаментом обнаружился комок черной насыщенной почвы. Аника прислала мне частицу родного дома. Из горла вырвался сдавленный всхлип, погнавший меня в краску перед гонцом и притаившимися соратниками. Я жадно вдохнул аромат земли. От нее веяло чем-то поистине прекрасным. Деревьями, полями, надеждой. Все они прорастали на столь благодатной почве. Палмер пристально наблюдал за моей реакцией. Сэр, ответьте откровенно, вы желаете зла принцессе? Что? Я поспешно вытер слезы тыльной стороной ладони. Вы намерены покушаться на ее жизнь. Если таковы ваши помыслы, готовьтесь к смерти. Однажды я подвел его существо, однако впредь такого не повторится. Я горько усмехнулся. «Мне почему-то казалось, ты на моей стороне». Палмер обозрел окрестности и совершенно не удивился, заметив среди деревьев моих спутников. «Отчасти так и есть. Если вы думаете разрешить сложившийся конфликт миром, можете смело рассчитывать на мою поддержку и помощь. Однако, если вы хотя бы пальцем тронете принцессу, принца или короля, то обретете заклятого врага в моем лице». «С меня довольно смертей». Я не желаю зла твоей принцессе, и поэтому хочу предупредить. Кто-то во дворце открыл на нее охоту. Палмер вытрощил глаза. Кто именно? Некто, побывавший на острове. Более мне ничего не известно. Каван записал короля с принцем в покойники, и я не стану его переубеждать. Однако он бил себе в голову, что принцесса — его единственное препятствие на пути к престолу. Наморщив лоб, Палмер перебирал в уме возможных подозреваемых. На острове присутствовала практически вся армия. Протянул он. Любой из них мог вступить в сговор с Каваном. Тонкости дворцовых интриг мне неведомы. Подумай, кто из приближенных способен затаить злобу на принцессу. Палмер решительно отмел все подозрения. «Во всем королевстве не сыщется человека». Который не боготворил бы ее королевское высочество. Она — воплощенная добродетель. В отсутствие конкретного подозреваемого логично подозревать всех согласен. Охващенной паникой Палмер кивнул. «Немедленно скачи обратно и береги ее, как зеницу ока», — распорядился я. «В свете последних событий ты наверняка заручился ее безоговорочным доверием. Без тебя она и шагу не ступит». «Надеюсь. Однако будем откровенны». Палмер посмотрел на меня в упор. «Кто защитит ее лучше, чем вы?» Я судорожно сглотнул. «Пожалуй, никто. Однако мое появление навлечет на нее немало бед. Так или иначе, вы должны отправиться со мной. Я покосился на рощицу, где Блайс со спутниками затаились в ожидании. Что станется с ними после моего отъезда? Разве можно бросить верных соратников на произвол судьбы? Извини, не могу». Палмера постигла глубокое разочарование, видимое даже сквозь маску. «Тогда будем уповать на чудо». Он проворно вскочил в седло. «Что-нибудь передать ее королевскому высочеству?» «Сувенир? Устное послание?» «Сувенир?» «Есть ли на свете вещь, которую я не отдал бы аники скажи она хотя бы слово? У нее остался мой плащ, браслет, сплетенный из моей шнуровки. И все сердце без остатка». Я бы с радостью одарил ее чем угодно, однако не имел в своем распоряжении ничего. Она владела всем. Порывшись в поясной сумке, я выудил столь полюбившийся ей злаковый батончик. «Передай ее высочеству и скажи, пусть репетирует танец». Палмер укоризненно покачал головой. «Опять секреты, хорошо, берегите себя». «Ты тоже». Окинув меня напоследок взглядом, Палмер пришпорил коня и пустился в галоп. «Ты его отпустил?» Негодующе воскликнула Блайс, поравнявшись со мной, и нега с Гриффином держались чуть поодаль. Он передал послание, и я попросил об ответной услуге. Блайс с ненавистью глядела в вслед. «Какое еще послание? Ведь король с принцем мертвы!» Мне снова удалось не солгать. «От принцессы». «Ясно». Недовольно буркнула Блайс. «Ну и?» Вздохнув, я крепко зажал в кулаке флакончик землей. «По-моему, она жаждет мира». «Это ее не спасет», — фыркнула Блайс. «Мы вот-вот заполучим королевство, тупица!» Вскривилась она, наблюдая, как Палмер исчезает в зарослях. «Ты в порядке», — шепнула Нига. Я рассеянно кивнул, глядя вдаль. Голова пухнет от разных мыслей. «Сказать по правде», Все мои помыслы вращались вокруг нее одной, единственной, желанной. И я только что пренебрег возможностью очутиться с ней рядом».